Следующие пять минут Харуюки и Утай вкратце пересказывали случившееся. Начали они с истории об атаке Него Небюлас два с половиной года назад. Рассказали о том, что Ардер Мейден запечатала себя у Южных Врат, чтобы спасти остальных легионеров. О том, что текущий состав легиона придумал план по ее спасению. И о том, чем он закончился. Трелит слушал их рассказ с широко открытыми глазами. В конце он протяжно вздохнул и прошептал. «Вот это да! И такое бывало! Подумать только, что были люди, вызывавшие на бой четырёх богов и пытавшиеся пробиться сквозь них!» Харуюки услышал в его голосе нотки восхищения и удивлённо распахнул глаза. Это звучание резонировало с его собственными чувствами и едва не заставило его отозваться. «И ты...» Но он закрыл рот, ничего не сказав, Он не знал, что должен был произнести после этих слов. Неизвестно, заметил Лилит реакцию Харуюки, но он улыбнулся и продолжил. «Что ж, если вы оказались в такой ситуации, то позвольте мне помочь вам покинуть это место?» «Эээ, -э, спасибо», — ответил Харуюки, кивнув, после чего резко подался вперёд и переспросил. «Ты знаешь, как отсюда выйти? Здесь где-то есть активный портал?» «Сам я использую автоматический таймер отключения, но о существовании как минимум одного портала знаю точно. Только вот...» Лид кивнул и прервал свою речь, погрузившись в раздумья. Он обвёл взглядом Харуюки и Утай, после чего продолжил. «Пожалуй, будет лучше, если вы увидите это сами. Кроме того, так и испауню то, что обещал». «Ээээ... что именно?» Недоуменно спросил Харуюки. Лазурный аватар ответил ясным голосом. Моё обещание ответить на ваш вопрос о местонахождении седьмой звезды, или седьмого артефакта, как вы его называете». Поднявшись с деревянного блока, игравшего роль скамейки, Трелит повел Харуюки и Иутай на север, туда, откуда он пришел изначально. До стены почти не доставал свет свечей. Ну с близкого расстояния Харуюки смог разглядеть среди белых стен и красных колонн кое-что, чего он не замечал раньше. Проход. Или точнее, врата. Несколько столбов были составлены в небольшую храмовую арку. От другой стороны веяло тьмой и холодом. Рефлекторно сжавшись, Харуюки прошептал. «Так эта комната еще не конец замка?» «Да, это последняя из девяти врат». «За ними находится храм восьми богов. Идемте!» Тихо ответил Трилит и шагнул в плотную тьму. Утайни чуть не колеблясь, проследовала за ним. Собравшись силами, Харуюки пошел следом. Поначалу тьма за аркой показалась ему непроглядной, но затем он заметил слабый свет. Коридор быстро переходил в лестницу, ведущую вниз, и слабый свет доносился именно оттуда. Алит уверенно начал спускаться, Харуюки и Утай пошли за ним. Чем дальше они шли, тем больше Харуюки казалось, что на его аватар что-то давит. Судзаку и патрулирующие замок самураи излучали ауру устрашения, но это было другой, словно сам воздух наполнялся духовной энергией. Конечно, термин «духовная энергия» к ускоренному миру был неприменим. Брейнбёрст, в конце концов, был виртуальным миром, и его восприятие основывалось на цифровых данных, которые конвертировались в ощущения. Он ощущал информационное давление, которое Ника описывала как ощущение того, что кто-то слишком много знает. Другими словами, казалось, что в этом месте сама атмосфера переполнена данными. Но не температурой, запахами и направлением ветра, как обычно. В ней ощущался бесконечный непрерывный поток времени, вернее, истории. Примерно через 30 ступеней начался второй пролет лестницы из черного дерева, идущий уже в обратную сторону. Харуюки быстро сбился со счета и перестал понимать, насколько глубоко они спустились. Но примерно в то же самое время они дошли до последнего пролета, который вел в довольно просторную комнату, оформленную деревом. Но по площади она была в разы меньше зала, с двумя пьедесталами наверху. «А это там самый центр Имперского замка? Что-то он маленький, да и нет в нём ничего». Рефлекторно поделился Харуюки своими мыслями. Спускавшийся впереди них Трелит обернулся и с улыбкой ответил. «Нет, сейчас мы спустимся, и вы увидите». «Что увидим?» Подумал Харуюки и ускорил шаг. Сойдя с лестницы через несколько секунд после треллида, Харуюки заметил в комнате еще одни храмовые врата. И эти были ощутимо больше предыдущих. Они находились точно в конце комнаты, и их боковые столбы уходили под самый потолок. Но в отличие от врат наверху, эти столбы связывало кое-что еще. Толстый белый канат. Священная веревка Симинава. «Граница между миром людей и богов». Харой-юки нервно сглотнул и осторожно подошёл к вратам, которые словно делили пространство на две, пытаясь разглядеть, что там вдали. «Ничего, Ничего себе!», себе. – изумлённо прошептал он. От ворот вдали уходили два ряда огоньков, но он не видел стен той комнаты. Даже решётчатый потолок он смог разглядеть с большим трудом. Пол выложен отполированными камнями. Казалось, что зал этот в разы больше всего спортивного корпуса у Миссата. Сложно даже прикинуть его площадь. Широкий, холодный, тихий. Но при этом в нём ощущалось знакомое присутствие. Зал отдавал тем же спокойствием, что и огромный мост, ведущий в замок. Тем же предчувствием чего-то огромного, которое Харуюки испытывал перед появлением Судзако. Харуюки не в силах что-либо сказать, продолжал стоять на месте. Молчала и утай. Трелит прошел между ними и указал рукой меж рядов огней. «Посмотрите, Посмотрите сюда!» Хароюки послушно прищурился и действительно увидел, вдали виднелся свет, не похожий на тот, что испускали огни. Он затаил дыхание и напрягся еще сильнее. Тьма немного отступила, показав то, что скрывалось за ней. Пьедестал из чёрного камня. Точно такой же, что и пьедестал наверху. Спереди вдавлена такая же металлическая плита, но она была так далеко от него, что Харуюки не мог ничего разобрать. На самом же пьедестале виднялся тёплый золотистый свет, окутанный голубым свечением портала. Свет пульсировал и словно что-то нашёптывал, подзывая к себе. Завороженный Харуюки попытался подойти к Симинаве, Но тут на его плечо легла рука Лида. Остановись, дальше слишком опасно. Но из-за буявшей его нетерпеливости и жажды, Хроюки не смог даже нормально ответить. Вместо него отозвалась Утай. Ли это последний артефакт? Седьмая звезда большого ковша это? Да, именно она. Лид кивнул и, продолжая держать руку на плече Харуюки, проговорил кристально чистым голосом. «У меня ушла целая вечность на то, чтобы подойти достаточно близко и прочесть надпись». Первая строка текста гласит «Алькайт». Вторая с названием артефакта «The Fluctuating Light». «Колеблющийся свет». На автомате произнес название артефакта Харуюки. Он никогда не слышал это название». Да что там, он вообще узнал об артефактах только позавчера, во время конференции Семи Королей. Но, несмотря на всё это, он ощущал, как странное чувство наполняет его сердце. Лучше всего его описывало слово «ностальгия». «Я... я...» Продолжал бессмысленно говорить Хоруюке. «Я помню этот свет!» Аватары возле харуюки звучно ахнули, ощутив на себе вопросительные взгляды, Он напряг свою память и пояснил: "Это было тогда, на неограниченном нейтральном поле, когда я впервые учился использовать систему инкарнации. Рейкер скинула меня с вершины старой такийской башни и сказала, чтобы я самостоятельно залез на неё обратно". Услышав эти слова, Утай кратко вздохнула. Судя по всему, Скайрейкер обошлась с ней похожим образом, и она прекрасно понимала его. Но Хароюки было недосочувствие. Он продолжал говорить: "Сначала я не мог даже поцарапать стену, но день за днём я тренировал пробивные удары, и мои пальцы впивались всё глубже и глубже, пока я не научился вбивать их до самого основания. Через неделю я начал восхождение. Я забыл обо всём на свете и лишь пробивал стену руками. Так прошло несколько часов. «И тогда я увидел этот свет. Но тогда он не показался мне объектом. Этот золотистый свет...» Наконец Харуюки посмотрел на Лида и Утай. Дрожащим голосом он сказал своим изумлённым товарищам. «Он звал меня. Он показался мне человеком!» Какое-то время в воздухе висела лишь тишина. И нарушил её не голос... А вспыхнувший перед глазами Харуюки красный текст «Disconnection Warning» – предупреждение о рассоединении. В реальном мире прошло 30 секунд с того момента, как Черноснежка и остальные покинули неограниченное поле, и в этот самый момент они выдергивали кабель Харуюки. Для того, чтобы обеспечить водозащиту, терминалы нейролинкеров не имеют открытых контактов. XSB-кабели на самом деле передают данные беспроводным методом на сверхкороткие расстояния, и поэтому они продолжают работать даже после выдергивания. Пусть такое состояние длится лишь сотые доли секунды, но этого хватает для того, чтобы в ускоренном мире предупреждение о разрыве связи провисело почти минуту. А-а-а, начал мямлить, резко вернувшийся из своих воспоминаний Харуюки. Поэтому разговор перехватила, как всегда, хладнокровная Утай. "Господин Лид, наши друзья из реального мира отключают нас. Приносим извинения, но скоро мы покинем этот мир. Хорошо, я понял вас", ответил молодой самурай и кивнул. Утай быстро добавила: "Поскольку нас отключают снаружи, после следующего погружения мы снова окажемся здесь". «Прошу прощения за дерзкую просьбу, но не могли бы вы в следующий раз встретиться с нами здесь же? Когда вы сможете прийти сюда в следующий раз, господин Лид?» «Так...» На мгновение задумался Лид, а потом ответил. «Как насчет послезавтра? 20 июня, в четверг, ровно в 7 часов вечера». «Очень хорошо. Спасибо, что вошли в наше положение». Утай поклонилась. Подражая ей, то же самое сделал и Харуюки после чего сказал. Э, «Лид, я тоже хочу поблагодарить тебя. Спасибо за все, что ты нам рассказал, но нам все еще есть что обсудить, и я столько всего не успел спросить, поэтому я буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи». Предупреждение о разъединении стало моргать еще быстрее. Скорее всего, XSB кабель уже почти полностью отсоединился от нейролинкера. Выслушав поспешные слова Харуюки, Лазурный самурай заморгал, а затем многозначительно улыбнулся. «Я тоже очень рад, что мне удалось поговорить с вами, Кроул-сан, Мэйден-сан. Обещаю, что буду здесь послезавтра. Я тоже хочу ещё о многом с вами поговорить». С этими словами таинственный аватар по имени Трилит Тетраоксид отступил на шаг и обвёл Харуюки Иутаев взглядом. Его фигуру, похожую на воплощение осеннего ветра, окутала тьма. И она пропала.